«Значит, слушайте сюда!» Артём Демьянов вместе с четырьмя первокурсниками сейчас сидели на лавке во дворе академии. Специально за углом, чтобы их не заметил Антонов или кто-то из его знакомых. Каменные руки, мастер барьеров, толстяк, пуляющий лазером изо рта, его приятель, волосатый повелитель электричества. Здесь собрались все, кого в первый же учебный день унизил Антонов. Демьянов специально собрал их, чтобы обсудить подлинный план для мести. «Я узнавал, что сегодня у вас снова проводятся учебные спарринги!» «Как и в первый день!» Недовольно буркнул Толстяк. «Да!» — ответил Артём. «И что с того? Мы и так это знаем. Расписание еще давно всем на почту выслали!» Подал голос невысокий парень с коричневыми волосами. Тот, кто создает прочные или не совсем барьеры. Дурак ты! Воскликнул Демьянов и повернулся на возмущающегося барьерщика. «Это ведь ваш шанс! Шанс на то, чтобы отомстить Антонову!» «Отомстить Антонову?» Задумчиво произнес потлатый. «Я этого Антонова!» Лысый здоровяк сделал свои руки каменными и стукнул кулаками друг об друга. «В порошок сотру! В тот раз ублюдку повезло, но второго шанса я ему не дам! Дружище!» — улыбался Демьянов, глядя на давнего друга. — Вот правильно мыслишь, только недостаточно глобально. — О чем ты? — Я ведь зачем вас всех тут собрал? — Поодиночке, давайте смотреть правде в глаза. Вы с Антоновым вряд ли справитесь. Какой бы гнидой он ни был, но он довольно сильный. А вот если сразу вчетвером... — ехидно улыбался Демьянов. — И как ты себе это представляешь? Барьерщик поднялся с лавки и встал напротив артема учебные спарринги проводятся только один на один нам просто не разрешат биться против него сразу в но ведь этим двоим разрешили демьянов кивнул на толстого и потлатова это исключение парировал барьерщик антонов в принципе одно сплошное исключение поэтому у вас обязательно получится уговорить усатого на массовую драку а если нет эй Артём подорвался с лавки и встал рядом с барьерщиком. С прищуром уставился в его глаза. «Ты хочешь отомстить Антонову или нет?» «Я-то хочу!» «Но и ты признайся, что затеял это только для того, чтобы измотать Антонова перед вашей с ним дуэлью!» «А вот это тебя уже не касается!» Нахмурился Демьянов. «Значит так!» Он повернулся к сидящим на лавке. «Вы ведь хотите отомстить Антонову?» «Да!» Первым голос подал каменные руки. «Да!» «Да!» Его примеру последовали и остальные. Обрадованный толстяк, в голове которого без конца проносились картинки боя с Антоновым, начал хлопать. «Вот и славно!» Расплылся в улыбке Демьянов и повернулся на барьерщика. «Ты один тут нос воротишь, пацан! Решайся уже!» «Да, решайся!» Поддакивал каменные руки. «Быстрее!» Чуть ли не орал толстяк, которого пытался утихомирить потлатой. «Я согласен!» На выдохе произнес барьерщик и чуть опустил голову. «Только для начала разработаем стратегию боя и разберемся с тем, как уговорить усатого!» «Ха-ха-ха!» Демьянов похлопал барьерщика по плечу. «Не переживай, я уже все продумал!»